Глава 14. Приготовление к убийству. Две последние недели. В Екатеринбурге в ожидании возвращения Голощёкина уже шла подготовка к концу Романовых. 4 июля состоялась смена коменданта. Авдеев смещён, и комендантом стал чекист Яков Юровский. Одновременно заменена вся внутренняя охрана внутри дома, но внешняя охрана из приведённых Авдеевым Злаказовских рабочих осталось. Остался и муж сестры Авдеева, водитель автомобиля при доме Сергей Люханов. Внутри дома появились незнакомые светловолосые и молчаливые молодые люди. Это были новые латыши из ЧК. Они заняли весь нижний этаж и ту комнату. Николай сразу почувствовал: пришёл чёрный человек. Теперь скоро его игра, его ловушка сработала. Еровский вошёл в Ипатьевский дом в облике избавителя. Сначала он был врач, теперь он борец с бесчестным воровством. Он сообщает Николаю о бесконечных хищениях прежней охраны. В саду отыскали закопанные серебряные ложки, они торжественно возвращены семье. Но заодно переписаны имущество, естественно, только для того, чтобы узнать размеры хищений. Эту перепись начали с драгоценностей. Романовых арестованы, и они, конечно же, не должны носить драгоценности, такова участь всех арестантов, объяснял Юровский. Пока не должны. И это пока опытный чекист ловко вернул в разговор. Пока. Пока не наступит развязка. Но царь понял, пока не решится его участь, и, конечно же, поверил. Этот скрытный, притом такой доверчивый человек не знал лозунг великих революций. грабь награбленная. Ему показалось, что между ним и этой столь непонятной ему властью впервые возникло понимание. Город падет, и они решили отнять у него жизнь. Но при этом, естественно, они должны отдать семье в целости и сохранности то, что ей принадлежит, драгоценности. Неясно, где им придется жить после. И на что им придется жить. Он был отец семейства, Он обязан был думать об их будущем. Он был рад этому негласному джентльменскому соглашению. Из дневника. 21 июня. Сегодня произошла смена коменданта. Во время обеда пришли Белобородов и другие и объявили, что вместо Авдеева назначается тот, которого мы принимали за доктора, Юровский. Днём до чая они со своим помощником составляли опись золотым вещам нашим и детей. Большую часть, кольца, браслеты они взяли с собой. Объяснили тем, что случилась неприятная история в нашем доме. Жаль Авдеева, но он виноват в том, что не удержал своих людей от воровства из сундуков в сарае. Юровский оценил его доверие. Он не стал даже проводить обыск, чтобы не спугнуть этой веры. Впрочем, зачем ему было обыскивать их сейчас, когда можно будет обыскать после? Но Алекс не поверила новому коменданту. Она не верила ни единому их слову, и она была счастлива, что так предусмотрительно укрыла всё самое ценное. 21 июня, 4 июля, четверг, записывала она. Авдеев смещён, и мы получаем нового коменданта. Однажды он уже приходил, осматривал ногу Бэби с молодым помощником, который показался более приличным по сравнению с другими. вульгарными и неприятными. Все наши охранники внутри сменены. Затем они велели нам показать все наши драгоценности, которые были на нас. Молодой помощник переписал их тщательно, и затем они их забрали. Куда, зачем, на какой срок не знаю. Оставили только два браслета, которые я не смогла снять. Молодой помощник коменданта, который показался более приличным, Алекс, действительно был приятнейшим молодым человеком. Еснаглазый в чистой косоворотке с именем, воскающим слух царицы Григорий. Это и был Никулин, который всего через несколько дней будет стрелять в её сына. Из автобиографии Никулина хранится в музее революции. Родители мои мещане: отец каменщик, печник, мать домохозяйка. Образование низшее, окончил 2 класса. С 1909 года работал каменщиком. А потом на динамитном заводе. Это уже было во время войны, чтобы освободиться от воинской службы. По закрытии завода с марта 1918 года работаю в Уральской областной ЧК. Еровский приметил его сразу. Никулин не пил, что было редкостью среди бывших рабочих, приходивших в ЧК. И главное, он умел сразу внушить к себе доверие. Еровский всё это ценил и нежно звал его сынок. И когда стал комендантом, в помощники он взял Григория Никулина. Дневник Алекс. 22 июня, 5 июля. Комендант предстал перед нами с нашими драгоценностями, оставил их на нашем столе и будет приходить теперь каждый день наблюдать, чтобы мы не раскрывали шкатулку. А он по-прежнему верил в нового коменданта. 23 июня, суббота. Вчера комендант Ю принёс ящичек со всеми взятыми драгоценностями, просил проверить содержимое и при нас запечатал, оставив у нас на хранение. Ю и его помощник начинают понимать, какого рода люди окружали и охраняли нас, обворовывая нас. 25 июня, понедельник. Наша жизнь нисколько не изменилась при Ю. Он приходит в спальню проверять целость печати на коробке и заглядывает в открытое окно. Внутри дома на часах стоят новые латыши, снаружи остались те же, частью солдаты, частью рабочие. По слухам, некоторые из авдеевцев уже сидят под арестом. Дверь в сарае с нашим багажом запечатана, если бы это было сделано месяц тому назад. Ночью была гроза, и стало ещё прохладней. Грозовое лето Он часто отмечает грозы в своём дневнике: молнии на небе и вода на земле. Много воды, и оттого лесные дороги сильно развезло, и трудно будет проехать по этим дорогам в будущем грузовику с их трупами. А между тем дом уже готовили к последнему событию. Он не обратил на это внимания, но она записала: 25 июня, 8 июля. Ланч только в час 30. потому что они чинили электричество в наших комнатах. Итак, драгоценности переписаны, электричество исправлено. На следующий день, 26 июня, 9 июля 1918 года доктор Бодкин начал писать своё письмо. Необъяснимый ужас, неотвратимость надвигающегося галлюцинации и тоска зажевопогребённых в воздухе страшного дома.